Глава вторая. Новая обязанность. В садовом домике. Жанна Дарк. Марфа Тимофеевна Дурова, супруга Сарапульского городничего, еще молодая 30-летняя женщина с прекрасным тонким лицом и холодными серыми глазами, стальной взгляд которых придавал что-то жесткое и надменное общему выражению лица, сидела, облеченная в белой батистовой... по дермантели и убирала на ночь свои ещё роскошные и толстые, как у девушки косы. Марфа Тимофеевна по своему обыкновению мысленно пробежала весь сегодняшний день и осталась им недовольна. Некрасавица Клёна, степенная, уравновешенная, несмотря на юный возраст, и недобродушный толстяк Вася, общий баловень и любимец, тревожили супругу городничего. Дело касалось Нади, этой строптивой, непокорной, полудикой девушки-ребёнка, воспитанием которой так долго и тщетно занималась сама Марфа Тимофеевна. Ни увещание, ни строгость, ни наказание не могли изменить своеобразной, дикой натуры Нади. Слишком сильные корни пустило в неё военное воспитание её усатой няньки, джинщика гусара Астахова. выходившего её с первых дней её раннего детства. Сегодня вся эта дикость гусарской воспитаницы выступила особенно резко в кругу благовоспитанных сарапульских барышень, гостей. Это Надя со своими размашистыми манерами солдатской питомницы, с грубоватым голосом и смело поднятым на всех горящим каким-то мальчишеским задором взглядом так мало походила на дочь своего отца, принадлежащего к старинной дворянской семье. Боже мой, искренне негодовала Марфа Тимофеевна. Ведь такая, какова она есть, надежда никогда не выйдет в люди, никогда не найдёт себе подходящей партии. А она уже взрослая барышня, ей стукнуло 16, пора подумать о будущем. Тут Марфа Тимофеевна вздрогнула и обернулась. Та, о которой она только что думала, ее злополучная Надя, стояла на пороге комнаты, глядя в упор на мать пристальным, не мигающим взглядом. «Что тебе не совсем любезно произнесла городничиха? Что ты прокрадываешься, как кошка? Сколько раз я говорила, что надо стучать у дверей, прежде чем осмелиться войти?» Этого требует приличия. Тонкая, еле уловимая усмешка скользнула по полным губам Нади, обнажая ее ослепительно белые ровные зубы. Приличие — вот слово, которое она слышит постоянно из уст матери. Приличие — вот чего ей не преодолеть во веки веков. И тоненькая статная фигурка, незаметно отделившись от двери, подвинулась к матери. Я пришла проститься с вами, маменька, произнёс низкий, глуховатый голосок. Давно пора. И где ты пропадала до сих пор? ворчливо оборвала дочь Марфа Тимофеевна. Клёна передавала мне, что ты не пожелала даже проводить своих гостей и исчезла куда-то по обновению. Очень мило и любезно со стороны именинницы, виновницы праздника, нечего сказать. Ах, и когда ты только исправишься, Надин. Надо же подумать об этом, дорогая. Дорогая. Скочающее выражение мигом исчезло с рыбово-смуглого личка девочки. Быстрым, ловким движением, в котором нет уже ничего неженственного и грубого, Надя бросается на колени перед матерью, схватывает её руки, белые, прозрачные руки с тонкими пальцами. сплошь унизанными перстнями, и лепечет в каком-то безумном восторге, вся разгораясь румянцем и блестя своими темными яркими глазами. «Дорогая, дорогая, дорогая, о, мама, золотая моя мамочка, как ты сказала это, о, повтори мне это, мама, голубушка, мама, скажи еще раз, Надя, дорогая, ведь ты любишь меня, как Клену и Васю любишь». Скажи мне это, скажи, скажи, мама, голубушка, милая, родная, ты должна сказать. Смуглое личико придвинулось теперь почти вплотную к прекрасному, словно изваянному из мрамора лицу матери. Большие яркие глаза, чёрные, непроницаемые, как ночь, горят нестерпимо. Но жена родничего не любит ни этого странного блеска, Не этих быстрых порывов у Нади. В них что-то дикое, необузданное. А Марфа Тимофеевна так далека от всего резкого, грубого, неженственного. Наде барышня, а первым достоинством барышни должна быть скромность. К тому же, огонь этих громадных, обжигающих своим острым взглядом глаз не вразимый ярок. Его просто боится Марфа Тимофеевна. В этих глазах упрямство, свое воле и отчаянная решимость. И эти слова: "Ты должна, мама". Не есть ли это высшая степень непочтительности к старшим, лучшее доказательство упорства и грубости. Она слишком хорошо знает Надю, эту непостоянную, взвинченную, капризную натуру, на которую можно только действовать строгостью и взысканием, не иначе. О, эта Надя! Сколько ещё с ней предстоит неурядцев и хлопот. И слегка высвободившись из цепких сильных рук дочери, Марфа Тимофеевна взглянула на неё пристальным холодным взглядом, способным заморозить всякий порыв, и сказала ледяным, сдержанным тоном: "Полна Надя, не глупи. Ты уже не маленькая и должна уметь владеть собою. В твои годы я была уже замужем и вела хозяйство. Пора бы и тебе заняться этим, и я отчасти довольна, что ты зашла ко мне. Мне надо было сказать тебе, что с завтрашнего дня я решила дать тебе новую обязанность. Она займет тебя и отвлечет немного от твоих диких скачек на алкиде, которые, хотя и по душе твоему отцу, но не нравятся мне. Завтра же ты примешь ключи от Натальи и будешь заведовать хозяйством, поняла? О, она слишком хорошо поняла это, смогленькая девочка с тёмной косой, потому что лицо её разом осунулось, глаза потухли, и никто бы не узнал в ней теперь той Нади, которая всего несколько минут тому назад горела таким незъяснимым, восторженным порывом. Доброй ночи, маменька, покорно произнесла эта новая Надя и приложилась губами к бледным хрупким пальцам матери, унизанным перстнями. Доброй ночи, дитя, произнесла несколько ласковее Марфа Тимофеевна, подкупленная смирением и покорностью дочери. Завтра ты начнёшь свои новые обязанности, а теперь ступай с Богом. И желая несколько сгладить свою строгость, она притянула к себе тёмно-русую головку с тяжёлой косой и поцеловала дочь в лоб. на которой набежали тонкие, как ниточки, морщинки. Это был чуть не первый поцелуй, полученный Надей от матери. Он проник в самое сердце чуткой, впечатлительной девушки. Завтра мысленно произнесла Надя, выходя от матери и направляясь по темной аллее к садовому домику. Завтра. Но не будет этого завтра. По крайней мере, не будет здесь Наталья. Твой поцелуй, мама, твой первый поцелуй будет и последним. Чувствуешь ли ты это, дорогая? Чувствуешь ли, что твоя строптивая, злая Надя готовится нанести тебе помимо воли новую неприятность? Ах, мама, мама, зачем ты не любишь меня, как клёну и Ваську? Может быть, тогда мне было бы легче выполнить задуманный план? Тогда быть может, я пошла бы на мой поступок, хотя с разбитым от печали и горя сердцем, но унося светлые воспоминания о тебе. О, мама, как жаль, что это не случилось. С наполненной этими думами головой, Надя миновала длинную аллею, ведущую от главного крыльца большого дома прямо к низенькому крылечку садового домика. и, взобравшись по шатким ступенькам, толкнула входную дверь. Миновав темные сени, она очутилась в маленькой горнице, слабо освещенной сальной свечой, воткнутой в старинный бронзовый подсвечник. Дрожащее трепетное пламя свечи играло на развешанном по стенам оружие, придавая странный блеск гладко полированной стали и, Дедовских кинжалов, шашек, сабель и палашей. Между ними находилась и гусарская сабля отца Надя, отставного ротмистра, с которой он не разлучался за время своей прежней походной жизни. Теперь эта сабля, как почётное напоминание о былом, висела на стене крошечной горницы. В ней больше не нуждались, она отслужила свою службу и могла отдыхать. После долгих трудов на небольшом круглом столике у окна были разложены подарки, полученные сегодня утром от родных. Чудесное софьяново седло с малиновым вальтрапом, подарок отца, и тут же деревянная кубышка с тремя стами червонцев от него же. Золотые часы, подарок маленького Васи, приобретённые им на собственные карманные деньги. и до слез, растрогавшей Надю, серебряная кружка от Клеопатры и, наконец, длинная массивная золотая цепь, родовая цепь их семьи, возложенная на шею именинницы руками ее матери. «Носи, Надя, эту фамильную вещь с уважением и вниманием к ней», сказала при этом Марфа Тимофеевна, «и помни, что человек, которому она принадлежит, должен быть достойным от нашего славного и честного рода. Этот голос, эти слова еще до сих пор звучат в ушах Нади, она словно чувствует прикосновение холодных золотых звеньев к своей обнаженной по тогдашней моде шеи. Потом взгляд ее падает на белую узенькую девичью постельку, на развешанное по стенам оружие, на всю скромную обстановку маленькой горницы, где она провела этот год по желанию отца судьбы. захотевшего иметь подле себя свою любимицу, обойдённую материнской любовью. Сам Андрей Васильевич не жил в большом доме. Его хлопотливая должность городничего требовала частых отлучек, даже и в ночную пору. И чтобы не тревожить своими поздними возвращениями семью, отставной ротмистр предпочёл выбрать своим местожительством мезонин. садового домика. Надя, чувствувшая себя связанной и стеснённой под кровлей большого дома, за этот год, проведённый в садовом домике, как-то разом воспрянула духом. Этому способствовала немало близость отца, которого она боготворила, и теперь, прислушиваясь к его твёрдым шагам в мезоне, он вернулся сегодня раньше обыкновенного Она с трепетом думала о том, что ей предстояло вынести когда? О, это когда. Уж скорей бы оно свершилось, скорей бы прекратилось несносное ожидание того, что неизбежно. И невольная дрожь при мысли об этом неизбежном охватывает всё стройное тело девочки. Глаза её наполнились непрошенными слезами. Вот-вот она разрыдается сейчас горько. неудержимо. И вдруг её задумчивый взгляд упал на большую картину в золотой раме, висящую над её кроватью. На картине изображена девушка. На ней простая одежда деревенской пастушки, вдоль спины спущены две толстые золотистые косы. Но лицо девушки так странно и необычайно, оно как бы отмечено самим провидением. В выражении его что-то величественное, неземное, недоступное лицу простого смертного. И эта девушка не простая смертная, она героиня, её имя занесено на страницы истории. Это знаменитая пастушка, великий полководец французской земли, это бессмертная Жанна д'Арк, победившая англичан и проложившая своим мечом дорогу к трону молодому дофину Франции. Она изображена здесь как раз в ту минуту, когда и слышатся священные голоса, призывающие её спасти родину. От того-то взору её странно прекрасен и остр, как у ясновидящей, оттого и бледное лицо её полно необычайного упоения. Велика была судьба этой девушки, двигавшей французские полки одним взмахом своей слабой женской руки, изгоревшей на костре Пожалкому на ветхо невежественных декораей и при виде этого дивного лица, этих странных глаз, слёзы Нади исякли. Она уже не плачет больше. Её тёмные глаза так и впились в картину, прикованные к бледному лицу знаменитой пастушки. А в ушах звенят знакомые милые слова, сказанные сегодня: "Я люблю тебя за то, что ты такая смелая и отважная, не как другие. О, милый, маленький, глупый Вася!" Она-то смелая и отважная, она, Надя. Не от того ли, что она на полном скаку заставляет своего алкида брать препятствия или не задумываясь отправиться в ночную пору на кладбище, где под белыми крестами мирным сном покоятся мертвецы? Но ведь это ребячья отвага, о которой стыдно говорить, а между тем, когда дело принимает серьёзный оборот, Когда надо пойти на нечто более крупное и важное, у нее, Наде, словно опускаются руки, холодок пробегает по спине, и все члены дрожат, как в лихорадке. Она испытывает страх, какой могут испытывать подобное ей, вполне обыкновенное создание. Так нет же, нет, она не хочет быть такой, как все. Сколько раз ее отец выражал сожаление, что она родилась не мальчиком, могущим покрыть неувидаемой славой, их старинный дворянский род и он не знал тогда, дорогой милый отец, что каждое его слово, расплавленным оловом, вливалось в её пылкое сердечко и жгло своим нестерпимым горячим огнём. Да нет же нет, упорно и настойчиво срывается теперь запекшихся губ Нади, и громадные глаза её загораются мрачным огнём. Прочь нерешительность, страх и женская слабость. Сама судьба предначертала мне иную долю, и я буду тем, чем она указывает мне стать. А ты, ты поможешь мне, подняв снова взор на бедную пастушку с золотыми косами, добавляет она глухим шёпотом. Ты поможешь мне своим примером. Ты должна мне помочь, Жанна.